Глава 13. Свет привлекает всех. А ты попробуй найти того, кто полюбит твою тьму, твои недостатки, твои слабости, ту личность, что остаётся, когда летят к чертям тысячи масок. Кто примет твоих демонов? Пугающее зрелище, правда? Попробуй найти того, кто без страха поселится в твоём сердце. и будет как дома. В этой пустыне лжи, в полном мраке будет видеть твои уловки, сможет нанести удар изнутри, но никогда не сделает этого. Оставшись навсегда под кожей, растекаясь по венам, не сломает тебя. Она учит жить, вкачивая в тебя безразмерно любовь, не ожидая ничего взамен. будет любить не за что-то, а вопреки всему. Станет твоей слабостью и твоей самой невероятной силой одновременно. Анжелика Хофман. Я тяжело дышала. Мне не хватало воздуха, как человеку, который попал в замкнутое пространство без окон и без дверей. Панический ужас нарастал, пропорционально моей решимости идти до конца. Я шла не просто в логово к опасному и подлому шакалу, я лезла в самое пекло, совершенно не зная, чем мне придётся за это расплачиваться. Но я была готова на что угодно, когда человека обстоятельства опускают на самое дно, ему больше нечего терять. Если я потеряю Максима, я потеряю всё. В нём моя жизнь. В нём заключено всё то, что делает человека человеком. И я не знаю, кем стану без него, и существую ли я отдельно. Прав, Андрей, не любовь эта. Любовь она иная, светлая, добрая, нежная. А между нами с Максимом живёт что-то страшное, злое, беспощадное и кровавое. Живёт нечто звериное, способное жрать всё на своём пути, и даже нас самих. Вот это творение от гордости, нет самолюбия, нет чувства самосохранения. Она дикая, бешеная, совершенно безумная и готова на что угодно, лишь бы насытиться нами. Кого-то одного ей да ничего жно мало. Это некий выродок любви, её чудовищная мутация, и она бессмертна, как самое нейскореннее зло во вселенной. Её не станет, только если не станет нас обоих. А пока мы живы, она обглодает нас до мяса и высосет нашу кровь до последней капли. Но, но я бы никогда от неё не отказалась. Скажи, что я жена Слана, упрашивала водилу, стараясь не сорваться, не вцепиться в него скрюченными руками. Так быстрее будет. Что ты стоишь уже 3 часа на дороге, кого мы ждём? Если обманешь, я тебя прикончу, клянусь, детьми клянусь прикончу. Замолчи, женщина. Сказал, отвезу, значит, отвезу. Всё не так просто. Нельзя говорить, что невестка ты, Шамиля. Нельзя и всё. Тогда никто и никогда не привезёт тебя в лагерь. Если родня, дома сидеть должна с детьми, а не по лесам прыгать, с головой не покрытой и в штанах. Тогда как? Как я к Шамилю попаду? Кого мы ждём? «Акрама ждём. Через него в лагерь попасть можно». «Кто такой Акрам?» «Дурочек пустоголовых, бледей ваших тупых, поставляет боевикам. Выкупает у вербовщика и везёт к нам». «У меня руки непроизвольно в кулаки сжались, и дух перехватил от ярости». «Это ты про тех бледей, которых вербуют ваши по сайтам знакомств, по соцсетям?» Про девочек молоденьких, которым мозги пудрят всякие твари? Так они и вашим пудрят. Плевал я. Я вообще в этом не участвую. Мне семью кормить надо. У меня у самого дети. А Крам мне вес собирает и к бабе одну везёт. А через неё уже по точкам. А Краму скажу, что тебя сам Шамиль хотел. Только так туда попадёшь. А иначе по рукам пойдёшь, как остальные. Молчи и не вмешивайся, когда я говорить буду, иначе всё испортишь. Почему я должна тебе верить? Потому что выбора нету у тебя. Хочешь, могу отвезти по назначению и забудем это всё. Нет. Нет мне пути назад. В никуда едешь, не знаешь Шамиля. Лучше бы со своими уезжала. Не твоё дело. А к нам приехал на старом джипе, с облезлой краской. и разбитый передней фарой. Джип был до отвала, нагружен всяким хламом, и сам Акрам выглядел нищим оборванцем-торгашом с редкой бородкой, в пыльной одежде, но очень цепкими глазами, которыми он сверлил меня, пока с ним говорил водила, и, кажется, он называл его Рахимом. Он повернулся ко мне. Все договорился. Ничего не говори, не спрашивай. Тебя к Шамилю привезут. Деньги дай. Ты обещала. Я судорожно сглотнула и перевела взгляд на Акрама, сидящего в машине с каким-то вторым человеком намного моложе, крупного телосложения, и смотревшего на меня из-под лобья. Достала из-за пазухи спрятанные в целлофан долларовые купюры, которые мне давал Андрей на всякий случай в дорогу, и сунула в руки Рахиму. Если обманешь Аллах твой сожжёт тебя. а аслан из-под земли достанет. Из ада придет и тебя, и семью твою, но куски изрежет и глаза вырвет, клянусь. Пока говорила, чеченец побледнел, деньги выхватил и за пояс спрятал. Знает, что не лгу, я и сама знала. С некоторых пор я настолько хорошо знала, что если вдуматься, от ужаса волосы на затылке шевелились. Но я не хочу вдумываться. плевать кто он, ни на что способен. Он мой муж, прежде всего, мой. Я сдохну на куски себя дам изрезать, но его одного не оставлю. Вместе навсегда. Так он обещал в той церкви. Моё дело слово сдержать. Отвезут к Шамилю, а дальше не моего ума дело, что с тобой там сделают. кивнул окарому И второй мужик из джипа вылез, открыл дверцу нашей машины и вытащил меня наружу, а потом деньги Рахиму протянул. Что? Этот вонючий ублюдок ещё и с них деньги взял? Продал меня? Я хотела закричать, но водяла отрицательно головой качнул, и я прикусила язык. Либо пан, либо пропал. Я рискнула. Если продал меня, Руки на себя наложу, и никому не достанусь. Если Максима не спасу, то и смысла во всём этом нет. Когда-то меня уже везли именно так, с завязанными глазами в грузовике, но сейчас я пришла сюда сама. И сидела сзади, в кузове, вместе с наваленными рулонами старой ткани меха ковров. Машину трясло по ухавам, и меня подбрасывало то вверх, то швыряло вперёд. Наконец-то мы приехали в какую-то деревню и ослышала блеяние овец и мычание коров. Где-то заорал петух. Меня вытащили из кузова и потянули куда-то. "Это что за девка?" женщина говорила по-русски, но с акцентом. "Говорят, Шамиля вести надо". Он её заказал. Женщина хмыкнула. "Я сама решаю, кого и кому вести". Это слишком хороша для лагеря смертников. Её подаить можно подольше. Шамиль не сегодня, завтра душу Аллаху отдаст. Зачем ему такая красивая? Ты, Башара, болтай да не заговаривайся, не тебе решать. За неё уплачено, и Шамиль ещё денег даст, когда привезём. Лично её захотел. Видел уже. «Я против этого шакала не попру. Жить хочу. И тебе ещё помирать рано. Вечером отправишь её в лагерь». Повязку с глаз сняли в тёмном помещении и накормили, напоили. Со мной обращались учтиво. Женщина — это бошара. На змею походила хитрую, изворотливую и очень опасную — Одетая во всё чёрное, сдержанная, молчаливая, только взглядом сверлит. В душу проникает, прощупывает её, трогает как щупальцами. Кофе мне принесла ароматный, густой, как патока. На подносе цветном поставила на маленький столик с светлыми ножками и сама напротив уселась. Шамиля, знаешь? Я отрицательно головой качнула. Лрёшь. Ну да ладно. Не моё дело. Пей кофе. Сил наберёшься. Тебя ночью повезут. Спать нельзя. 3 КПП проезжать будете. Я документы дам. Показывать будешь и скажешь то, что я велю. Иначе тормознут и завернут обратно. Почему ночью? Почему так долго? Башара усмехнулась тонким ртом, похожим на прорезь посередине маски. Она меня пугала. Таких женщин боятся даже мужчины. Мне казалось, что она меня читает как открытую книгу. А ты куда так торопишься? К шамелю в постель? Так говорят, оттуда живыми не выходят. Она потянулась за мунштуком и вставила в него сигарету. прикурила от свечи и пустила кольца дыма. Как и из постели брата его Аслана. От одного имени чашка у меня в руки дрогнула, а бошара чуть вперёд подалась и пристально на меня смотрит. Говорят, казнят братца, сочтены его дни. Предатель он, а Шамиль не торопится его из плена возволять. Может, и не брат, он ему вовсе. Я постаралась спокойно выдохнуть и сделала маленький глоток кофе. Вкусно очень горько, но мне всё же понравилось. Отрезвляло, как удар молнии по опьянённым отчаянием мозгам. Но она случайно или намеренно задела ту самую струну, которая от боли не просто дрожала, а рвалась и стонала. Мне какое дело? Меня к Шамилю везут, с ним буду. Если будешь. Зачем тебе к Шамилю? Хочешь, я тебя отдам другому человеку, доброму, заботливому, смелому. Как сыр в масле кататься будешь, никто не узнает. Нет, мне к Шамилю надо. А что так? Ты же его не знаешь, сказала. Он великий человек. Хочу радость и любовь ему подарить и скрасить кровавые будни. Красиво, как сказано. Только лжешь ты опять. Почему лгу? Видишь, я добровольно к нему иду. Вижу, но дарить тебе нечего. Все отдано уже. Пустая ты. Бошара снова дым выпустила мне в лицо и свой кофе отпила». хотела что-то сказать, но снаружи постучали, и она вздрогнула. Затушила сигарету, помахала обеими руками, развеивая дым, поставила чашку и вышла торопливо из комнаты с низким потолком, дверь за собой плотно прикрыла. До меня доносились лишь обрывки фраз, и быстра рас снова говорила по-русски. Зачем приехал? Я говорила ночью быть. Ты по нашему делу не отвечаешь. Сотовая отключила. Я говорила рано, еще не созрела. Ведем переписку. В этот раз не получится. Здесь работать придется не один день, а то и не один месяц. И что мне им говорить? Ничего не говорить. Кто у тебя там? Кого везти надо? Девка одна. Шамилю доставить надо. А крам выкупил для него с аукциона. «Ночью поедете. А сейчас давай не светись. Иди в сарай и пережди. Поесть принесут тебе. Давай, давай». Она вернулась через несколько минут, пустую чашку у меня забрала и вдруг опрокинула её на блюдце. Подняла и всмотрелась в растёкшуюся по поверхности жижу. Её острый и длинный нос чуть ли не касался самого блюдца. Она впилась во что-то ведомое только ей сумасшедшим взглядом. Ее глаза расширились и округлились, а издалека она была похожа на ведьму во всем черном и с пергаментным цветом лица, с угольно-черными, широкими бровями и выступающими скулами и подбородком. Потом подняла голову, посмотрев на меня, Злара одна усмехнулась уголком рта и вышла, а у меня мурашки прошли по коже. Она оказалась права. уснуть я не смогла, и усталость как рукой сняла. За мной пришли через несколько часов после того, как Башара принесла мне другую одежду, и я переоделась в такие же чёрные одеяния, каких была она сама. Мне надела на голову платок, обвела его вокруг шеи, спрятала волосы. Красивая. Словно видела тебя где-то, и вспомнить не могу где. Глаза, кого хочешь, с ума свели бы. Только мёртвые они почти не горят. Шамеля такие взглядом не зажечь, только заморозить можно. Вот да что тебе. Мне снова завязали глаза и повели по двору. Но прежде чем сесть в машину, Я услышала их разговор с этим человеком, который должен был доставить меня в логово боевиков, человеком, которого Башара называла братом. Может, продали бы её? А шакалу другую подсунули. У меня есть и симпатичная, кто знает. Всегда можно сказать, перепутали. Все шлюхи на одно лицо. Не думала об этом. Думала, брат. хотела снуторную ей в кофе подсыпать а что утром ты её уже Абдулле продал потихому но она не та за кого себя выдаёт ни постель с ним делить едет я вся напряглась и руки замком мжала так что пальцы заболели и уж я узнала неужели всё поняла она смерть ему везёт зловеще прошептала Башара «Ты что несёшь? Смерть, лютую, беспощадную. Никого в живых не останется, и мы избавимся от шакала. Опять-то со своими гаданиями. Чокнутая совсем стала. Не зря люди от тебя шарахаются. Я сказала, вези её. У Шамиля не денег проси, а сам знаешь что. Знаю. Вот и отлично». меньше думай, вези. Скоро свобода настанет. Скоро у нас развежутся руки, и мы тамстим.